Глава 6 Открыв с утра глаза, она действительно на секунду поверила в то, что все, что произошло вчера, было просто кошмаром, приснившимся ей. Но, к сожалению, чем больше ее отпускало сонное состояние и чем сильнее она отдалялась от кровати, тем больше она понимала, что все, что ей так больно вспоминать о вчерашнем дне, действительно произошло. Она заглянула под кровать Лизы. Чарли все еще лежал там, свернувшись в клубок. Тогда она, решив не трогать его, спустилась вниз, насыпала ему в мисочку свежий корм и долила воды. Она попробовала что-то съесть. Отрезала себе кусок колбасы и положила ее на хлеб, но откусить хотя бы кусочек так и не получилось. Она просто сидела и смотрела на этот бутерброд. Заставив себя выпить стакан воды, она попыталась привести мысли в порядок. «Зачем я осталась тут?» — спрашивала она сама себя. Ответ на этот вопрос её голова давать отказалась. Вчера у неё было только две эмоции: негодование от того, как просто следователь записал наистороннейшую смерть в простую случайность, а ещё полнейшая уверенность в том, что Лизу убили и сделал это, скорее всего, тот же человек, что и проникал в её дом пару ночей назад, когда она была на море. Вот только сегодня при свете дня Как это всегда и бывает, вчерашняя абсолютная уверенность в своих действиях породила новые вопросы, которые эту уверенность поубавили. «И что я могу сделать? Я что, буду ходить по соседям и спрашивать их, не они ли убили мою тетю?» — прокручивала Женя эти вопросы у себя в голове. Ее отвлек от мысли звонок в дверь. Она вздрогнула и сперва не хотела даже идти в коридор. Что-то внутри подсказывало ей, что кто бы это ни был, этот визит никакой радости ей не принесёт. Спустя полминуты звонок повторился. Тогда она встала и всё-таки пошла к входной двери. Посмотрев глазок, она увидела там целое собрание. Фёдор, Даниил с Оксаной, Стася, Константин Михайлович, Наталья Евгеньевна, Таня, Максим, Витя и, как предводительница этого клана, Ирина, стоящая впереди всех — вся одетая в чёрное и оживлённо что-то рассказывающее остальным. Женя нехотя открыла дверь. Все молча смотрели на неё. «Женечка!» Первая нарушила молчание Ирина, бросившись к ней в объятия. «Женечка, ты как? Я так переживала за тебя!» Она всё ещё продолжала обнимать Женю. «Я привела соседей, рассказала им всё, все так сопереживают, все в таком ужасе!» «Спасибо за беспокойство!» — ответила Женя, выбираясь из её объятий. — Женя, это ужасно, — сказал Константин Михайлович. — Бедная девочка, бедная Лизонька, как же так? Если тебе что-то нужно, то обращайся без раздумий. Женя кивнула. — И с похоронами мы поможем, — сказала Оксана, и её муж кивнул. — Конечно, — поддержала Наталья Евгеньевна, вытирая платком слёзы в уголках глаз. — Вы не против, если я пойду? — спросила Женя. «Спасибо большое за поддержку, но я правда пока не очень хорошо себя чувствую», — сказала она. «Конечно, дорогая», — кивнула Ирина, кладя ей руку на плечо. «Мы все понимаем». Тогда Женя еще раз поблагодарила всех и ушла в дом. Закрыв за собой дверь, она посмотрела в глазок. Все пришедшие все еще стояли около ее двери и что-то обсуждали. «Я уезжаю сегодня же. Не знаю, зачем было это никому не нужное вранье про ключи». Была ее первая мысль после того, как она снова осталась одна. Она пошла наверх, чтобы все-таки достать Чарли из-под кровати и заставить его погулять и хотя бы немного покушать. «Пойдем погуляем, Чарли», — говорила она ему под кровать, лежа на полу. «Чарли, я понимаю тебя. Мне тоже плохо, но нужно погулять. Нужно покушать что-нибудь». «А вечером мы уедем». На ее последних словах про отъезд Чарли резко выскочил и пулей вылетел из-под кровати. Женя не успела так быстро встать с пола, чтобы его поймать, Чарли убежал на третий этаж. Поднявшись, она проследовала на третий этаж за Чарли. Она не сразу заметила его. На этот раз он забился под лизи на рабочее кресло. «Чарли!» — умоляющим тоном позвала его Женя. «Ну, прошу тебя, ну давай погуляем!» Она подошла к рабочему столу Лизы и заметила, что на нем лежало много листков с эскизами. Нарисованные платья, брюки, пиджаки, платья. На каждом листе в углу был написан логотип бренда одежды Лизы — Элизабет. Женя немного посмотрела на эскизы. Все эти модели она видела в магазине Лизы. Это были уже выпущенные изделия. «Что же теперь будет с ее брендом?» — подумала она, рассматривая плоды труда Лизы. Среди разбросанных по столу эскизов Элизабет она заметила тоненькую светло-голубую папку. Открыв её, она тоже увидела эскизы. Листков было немного, всего пять. На них, на первый взгляд, были изображены такие же модели, как и на листках на столе. Тот же корсетный топ, те же расклёшенные брюки, блузка, похожая на ту, что лежала уже не дома. Она купила её у Лизы в магазине. И юбка с вырезом по ноге. Только цветовая гамма была другой, и в углу вместо «Элизабет» значилась «Стейси». И, видимо, это были эскизы, которые делала Стася для своего магазина. «Да, фантазии у неё, конечно, не сильно много. Мало того, что Брэнсуэй тоже назвала просто версии своего имени на английском, как элиза так ещё и вещи, похожи на Лизины», — подумала Женя. Уже сложив листки обратно в папку, она еще раз посмотрела на стол и вспомнила, что когда она только приехала и поднялась к Лизе на третий этаж, стол был чистый, на нем ничего не было. «Значит, когда я уехала, она поднялась сюда и решила поработать», — подумала Женя. Она снова взяла в руки папку со Стасиными эскизами и покрутила ее в руках. «А что если...», — сказала она, задумавшись, — И тут Чарли все-таки вышел из-под стула и подошел к Жене, смотря ей в глаза. Природа сильнее личных трагедий. Как бы ужасно это ни было, но даже после такого жизнь не останавливается, и Чарли захотелось сходить по делам даже после потери любимой хозяйки. Женя наклонилась его погладить. «Пойдем гулять?» — спросила она его. «Пойдем, конечно, Чарлик!» — она вздохнула. «Кто сюда вчера приходил, Чарли?» «Вот бы ты мог говорить!» Она поцеловала Чарли в лоб и, захватив Стасину папку с эскизами, направилась вниз вместе с ним. Когда они вышли из дома, там уже, слава богу, никого не было. У Жени было небольшое опасение, что все соседи так и продолжали там стоять и обсуждать всю эту ситуацию. Но нет, горизонт был чист, Чарли спокойно выдвинулся делать свои дела. И по какой-то очень несчастливой случайности навстречу Жене и Чарли шел Максим, выгуливающий Тару. Женя сделала максимально отрешенный вид, чтобы показать, что она не в настроении общаться, но Максим по своему обыкновению все же подошел к ней. «Жень, я понимаю, что вас все достали, но я просто хотел выразить свои соболезнования», — сказал он. «Я в ужасе не понимаю, как это могло произойти». Женя промолчала. «Лизина лестница мне всегда оказалась такой... безопасной», — продолжил он. «Что-то мне подсказывает, что она такой и была». Женя не смогла удержаться и бросила фразу, намекающую на ее подозрение. «В каком смысле?» — переспросил Максим. «Да ни в каком», — махнула рукой Женя. «Подождите», — сказал Максим. «Вы что, думаете, что ее мог кто-то?» «А вы?» — перебила она его. Они молча посмотрели друг на друга, лицо Максима резко стало более серьезным и даже немного строгим. «Ладно», сказал он, нарушив молчание. «Держитесь, Женя, я пойду. У меня есть несколько дел важных». На этих словах он завернул к своему дому. «Молодец», подумала Женя. «Ты выдала свои размышления одному из самых подозрительных людей на этой улице. Так держать». Когда Чарли закончил прогулку и они вернулись домой, Женя приступила к размышлениям. Она расхаживала вокруг лежащей на кухонном столе папки с эскизами Стаси и думала. «На столе не было ничего, когда я сюда приехала. Значит, Стася могла зайти сюда после того, как я уехала, чтобы принести Лизе эскизы. Может, она попросила Лизу помочь или посоветовать? Но ведь эта папка могла и раньше лежать у Лизы в кабинете. Она просто могла решить поработать и достать ее. Хотя Конечно, немного странно решить поработать ночью, только приехав из аэропорта. То есть, Стася могла заходить к Лизе вечером. А могла и не заходить. А если она заходила, то могла и с лестницей её столкнуть. Могла столкнуть. А могла и не сталкивать. Они странно о чём-то переговаривались с Максимом после вечера Константина Михайловича. Может, Максим тоже в этом замешан? Ведь он зачем-то ходил смотреть камеры сразу после того, как услышал, что там могло быть видно ночного гостя. Хотя мало ли о чём они могли говорить со Стасей. Может, я всё додумала? А может и не додумала. А что, если мне сходить к Стасе и отнести ей эту папку, сказав ей, что бы ей такое сказать? сказав ей, что она забыла ее, заходя вчера к Лизе. Можно будет понаблюдать за ее реакцией. Какая глупая идея. Она же просто скажет, что принесла ее Лизе давно, и все тут. Ход ее размышлений прервал звонок в дверь. Она подошла к двери, морально готовясь выслушивать очередные соболезнования, но, открыв дверь, снова увидела перед собой Максима. «Привет», — сказал он, переминаясь ноги на ногу. «Уже здоровались», — справедливо заметила Женя. «Я... можно войти?» — спросил Максим. «Зачем?» — спросила Женя. Она относилась к нему с максимальным недоверием и осторожностью. Слишком много странных вещей он сделал за эти несколько дней знакомства. «Я просто... я поговорить хотел, но не на улице». Максим немного опешил от грубости Жени. Она нехотя кивнула ему и прошла в дом. Максим проследовал за ней. «В общем, я просто... Надеюсь, ты не против, если я буду на «ты». Я просто подумал о том, что ты сказала». Сказал он. «Понимаешь, я же такие лестницы устанавливаю сам. Точнее, моя фирма. И это один из самых безопасных видов лестницы. С неё, ну, очень тяжело упасть просто так». «И...» Женя постаралась сделать незаинтересованный вид, хотя вся эта ситуация Женю больше, чем просто интересовала. «И я, в общем, я так понял, что следователь захотел закрыть дело. Мне кажется, что... что тут, может быть, всё не так просто. Возможно, ты права», — сказал он наконец. «Возможно, Лизу столкнули, и я хочу тебе помочь понять, кто это сделал». «Зачем тебе это?» — спросила Женя, смотря ему в глаза. «Во-первых, мне не хочется жить на одной улице с убийцей, если он все же тут есть», — объяснил он. «А во-вторых, мне жаль Лизу. И жаль тебя. Ведь ты сейчас будешь в этом всем копаться, даже не зная толком, кто есть кто. и Я бы мог быть полезен тебе». Женя молчала. «В общем, подумай», — сказал он и направился к выходу. «У меня есть еще кое-что, что может быть доказательством того, что Лизу действительно убили. Решишь разбираться в этом? Приходи, покажу». «Нет? Нет. Я тоже тогда лезть не буду все-таки. Ты родственница». С этими словами он вышел из дома. Женя, оставшись одна, заходила по комнате еще быстрее, чем раньше, ведь мыслей стало еще больше. «Один из моих главных подозреваемых решает мне помочь». «Конечно, так я и поверила в доброту его намерений. Я к нему приду, а он меня возьмёт и убьёт, тоже, как Лизу. А если не убьёт? А если он серьёзно хочет помочь? И одновременно с этим что-то у меня под дверью ищет и на записи камер бегает смотреть. А ещё со Стасией общается, которая тоже точно тут не просто мимо проходила во всей этой истории». Но, с другой стороны, мне ведь действительно одной будет сложно. Я же даже не живу здесь. Да и не мудро ли это — держать его ближе, делать вид, что я ему доверяю, но следить за ним? А если он и правда поможет и покажет мне что-то дельное? Решено, — подумала она. Подозреваемый трансформируется в напарника подозреваемого. Посмотрим, что из этого выйдет.